Глава четвертая. Ходят слухи. Тантес. «Скажи мне», — нудил над духом брат, — «она хотя бы красивая? Вот приедет и сам все увидишь», — ответил недовольно, уставая от вопросов Рейхана, который был явно не в духе от известия, что достойная невеста найдена слишком быстро и уже направляется в замок, удобно расположившись в королевской карете. И «Я верю, что ты не слишком жесток, чтобы заставить родного брата жить с пугалом, Печально вздохнул Рэй, нервно одергивая камзол и бросая любопытный взгляд на проходящую мимо служанку, которая покраснела от его внимания. «Давай!» — довольно произнес я мысленно. «Пользуйся моментом, пока можешь. Скоро приедет Марлен. Эта девушка быстро скрутит тебя в бараний рог. Она не из тех, кто по одному взмаху твоих ресниц на ходу скинет панталоны». Мы стояли на самой верхней ступени парадного крыльца, ожидая столь важную гостью, которая примерно минут через пять должна была уже прибыть. Об этом донес один из дозорных, патрулирующих небо над замком. Рейхан не мог найти себе места. Он то застегивал камзол, то расстегивал его, поправлял прическу, чтобы спустя секунду взлохматить ее от переизбытка нервов. «Да ты успокоишься или нет?» Не выдержал я, стреляя недовольным взглядом в сторону. «Посмотрел бы я на тебя, будь ты на моем месте!» Обиженно буркнул Рейхан. «Я думал, что ты будешь искать ее хотя бы месяц». «А что же не год?» Удивленно вскинул я брови. «Год вообще было бы отлично!» горестно ответил брат, словно я его на каторгу отправляю. «Сейчас приедет, начнет важничать. А ты резерв ее проверил? Вдруг она не сможет выносить ребенка?» «Сможет», — ответил я. «А если у нее не хватит магии, то своей поделишься». «Я растоптан и убит собственным братом», — подвывал Рейхан. «Ты уничтожил меня, лишил радости жизни, отобрал молодость». В этот самый момент, когда мои нервы уже натянулись настолько, что я готов был взорваться... На территорию замка въехала белоснежная карета с золотыми узорами на дверце и колесах. «Приехала», — фыркнул брат. «Но еще бы она отказалась. От меня разве кто откажется вообще?» Мне не стоило даже смотреть на него, чтобы знать. Его лицо выглядит так, словно он разжевал лимон. «Знал бы ты, что твоя избранная сама не в восторге от твоей персоны. Хотя даже если бы и узнал, то не поверил бы. Так что я не вижу смысла рассказывать. Сам в процессе знакомства все поймешь, братишка». Пока над духом слышалось недовольное сопение, я следил за приближением кареты. Девушку не удалось увидеть, ведь окошко было занавешено шторой. Тем лучше, пусть братец побольше понервничает в ожидании своей будущей супруги. «Если она тронет мой горем, угрожающе прорычал Рейхен. «Она вправе сделать с ним все, что угодно, и ты это прекрасно знаешь», — усмехнулся я. «А также вправе выгнать любую девушку из замка, если та ей придется не по нраву». Честно, мне хотелось смеяться в голос. Брат был таким наивным. Его столько ожидало впереди. Я уже предвкушал, как Марлен разгонит всех девиц, вышвыривая их за пределы замка. И да, я решил, что не буду заступаться за брата, если эта девушка захочет что-то сделать, то я не стану препятствовать ее решениям. Рейхан хотел еще что-то сказать, но карета уже подъехала к парадному входу, останавливаясь. Слуги тут же поспешили к ней, а я зыркнул в сторону брата, давая ему понять, что именно он должен подать девушке руку и помочь ей выйти из кареты. «Ну?» — шикнул я на него. «Да иду я, иду!» — вздохнул Рейхан, нехотя, но все же спускаясь по ступеням. Вот он подошел к карете, дверь распахнулась, и брат, не обращая внимания на свою невесту, протянул ей распахнутую ладонь. Миг, и в нее легла женская ручка, затянутая в белоснежную перчатку. Я смотрел, не отрываясь, как Рей чуть отошел в сторону, позволяя юному Геане выйти на свет. Буквально секунда, его спина выпрямилась, а сам он выпятил грудь, приосанившись. Но кто бы сомневался!» — хомыкнул я. Мой брат был приятно удивлен выбранной девушкой. Его взор прилип к ее лицу, жадно исследуя, но вот от Марлен даже близко не наблюдалось того, что испытывал Рейхан. Она лишь кинула на него беглый взгляд, на секунду подарив ничего не значащую улыбку, а потом высвободила свою руку и, подхватив пышные юбки, взглянула на меня. Доля секунды, наши взгляды встретились, но мне и этого хватило, чтобы понять. «Девушка готова прибить меня, за засадейная». «Леди», — кашлянул брат, разрывая наш зрительный контакт, — «позвольте сопроводить вас». Он предложил ей согнутую в локти руку, но Марлен проигнорировал этот жест, тем самым шокируя Рея, явно ожидавшего обратного. «Простите, ваше высочество», — мелодичный женский голос коснулся моего уха, а на ее устах растянулась хитрая улыбка. «Мне нужно юбку придержать, боюсь заморать свой наряд». «Эм», — кашлянул Рейхан, — Конечно, прошу прощения, не подумал. Не обращая внимания на мельтешащих рядом слуг, брат повел Марлен ко входу. С каждым шагом расстояние между нами сокращалось, и я все отчетливо мог разглядеть юную Магиану. Она действительно оказалась красивой, гораздо краше, чем в зеркале. Хоть здесь Рейхану повезло, — усмехнулся я мысленно, в то время как брат уже капал слюной, не отводя взгляда от своей невесты. «Ваше Величество!» Марлен присела передо мной в реверансе, но я чувствовал, что от нее не исходят и капли уважения. «Леди?» — кивнул я, когда девушка выпрямилась. «Ну что?» — перевел взгляд на Рехана. «Ты доволен красоту девушки?» Марлен недовольно прищурилась, но уже через секунду ее лицо стало непроницаемым. «К чему эти вопросы?» — занервничал брат. «Ты же переживал по этому поводу!» — хмыкнул я, понимая, что хожу по острию ножа, но почему-то остановиться уже не мог. «А еще девушка умна!» — продолжал я ты говоришь словно это какое то упущение зыркнул на меня рейхен мысленно приказывая заткнуться нет что ты мотнул я головой просто ходят слухи что за такого бабника как ты выйдет замуж только та у которой явно нехватка ума рэй захлебнулся воздухом от моих слов а вот я наслаждался наблюдая за реакцией марлен ярость в глазах которая была настолько ярко выраженной что едва ли не сносила с ног она смотрела на меня так словно готова расчленить прямо здесь и сейчас да милая Мысленно глумился я, внешне оставаясь безучастным. Я слышал каждое твое слово. «Что ты несешь вообще?» — зашипел Рей. «Так я же говорю, слухи ходят». Невозмутимо пожал я плечами. «Болтаю ты такое, представь себе. Рад знакомству, леди», — перевел взор на Марлен. «Но прошу простить, но у меня есть неотложные дела. рейхен позабудьте о своей невесте». Не обращая внимания на разгневанную Магиану и возмущенного до глубины души брата, я создал портал и с довольным видом шагнул в него. «Чувствую я, что вскоре Рэй самостоятельно потеряет интерес к придворным леди. Не до них ему будет».